он поспешил поделиться своей радостью и со своими домашними. Пётр Никитович по обыкновению похмыкал в усы, потом сказал: "Что ж, сынок, то, что ты полюбил по-настоящему, хорошо. Очень хорошо. Да вот надо ли торопиться с таким важным делом? Тебе только двадцать, ей около того. Тебе надо ехать в Москву завершать обучение в университете. Да и ей не грозит беда, если потерпит. Мой совет обождать маенько". Павел решил послушаться совета. Сколько же времени прошло с тех пор дней, когда Павел неумело ухаживал за Верой Князевой, старательно выводил мелодии гимнов тоненьким детским голоском и влюбленно следил за дирижерскими жестами своей избранницы. Да уж немало. А вот она стоит перед ним, и краски молодости ничуть не потускнели. все те же выразительные глаза, живые подвижные губы, с которых нет-нет, да и слетит оборжительная улыбка. Вера или это? Да я Павел, или не узнаешь старуху. Скажешь такое. А сам уже отметил складочки на лбу, верное свидетельство пережитого. Вот они свидетельства потрясения, которые испытала Вера после разгрома общины, ареста Петра Никитовича, личного гонения. И все таки осталось едва ли не единственной сохранившей верность Христу. Из христианской молодежи она одна оказалась цветком в опустевшем саду. Совесть ее не омрачили допросы. Ни одно слово не бросило тень на другую судьбу. Редкая удивительная красота ее породила целый сон женихов, в основном и среди неверующих. Но Вера оставалась преданной Господу и все домогательства отвергала. На собрания изредка заходил молодой, неотесанный парень из деревенских. Вера присмотрелась к нему, а Андрей полюбился. К тому времени ей уже перевалило за двадцать. И все силы она стала прилагать к тому, чтобы подготовить себе достойного жениха. Сама Вера выросла в приличной семье, получила хорошее образование, старалась воспитать Андрея и развить его ум. Усилия увенчались успехом. Через несколько лет Андрей ничем не отличался от образованных городских людей. Рост он был высокого, лицо имел приятное, обхождение учтивое. В тайне Вера радовалась такому превращению. Немало потрудилось и братство, чтобы воспитать в Андрюше толкового проповедника. Свою благодарность покровительнице Андрюша выразил весьма своеобразно. Везде и всюду сопровождал Веру, стал ее неотлучной тенью. Вера искренне любила своего воспитанника, тот отвечал взаимностью, но отношения между ними соблюдались строгие, христианские. Тем не менее, однажды Петр Никитович упрекнул ее, Вера, ты мне как дочь, скажу тебе искренне. Не все чисто в твоих отношениях с Андрюшей. Вера широко открыла глаза. Уж кто кто, но только не Петр Никитович мог сделать ей такое замечание. И она, и Андрей постоянно находились на глазах руководителя общины. Петр Никитович продолжил: То, что ты подняла его из омута деревенской жизни, научила и воспитала его хорошо. То, что он стал добрым христианином и хорошим проповедником, тоже твоя заслуга. Большая похвала тебе от людей и от Бога. Но ведь тут подоплека явно видна. Ты его в женихи ведь готовишь, не так ли? Нет тут для тебя чести. Это уже вопрос не его, а твоей судьбы. И ты заведомо, не испытав волю Божью, берешь ее в свои руки. Не обманись, дорогая моя. Можешь испортить жизнь и себе, и ему. Начала ты с плоти, плотью и кончишь, а это большое искушение. Коли б с самого начала избрала бы не ты его, а он тебя, да согласился бы с волей Божьей, не прилечая твоей красотой, другое дело. Он бы нес ответственность за тебя, что по правилам жизни ты привязал его к себе жертвенным подвигом. Он тебе признателен именно за это. Погляди, как собачка на привязи ходит вслед за тобой. Что же мне теперь делать? Понулила вера. Оставьте друг друга, да попросите прощения у Господа, после чего предайте ему свой путь, и уж он совершит. Но ведь это катастрофа, потом всю жизнь буду осуждать себя, что судьбу отвергла. Что мы веряем Господу, никогда не пропадет, А что не повери, то грех. Но мы любим друг друга, упрямо твердила Вера. С того разговора минуло года четыре. Андрюша успел закончить техникум. Все так же он неотлучно находился при Вере, но отношения их продолжали оставаться целомудренными. Внешне они выглядели вполне пристойно. Дело шло к бракосочетанию. На семейном совете решили, что Андрей переберется в Москву, устроится там жильем и работой, вызовет туда же и Веру. Первые две недели Андрей писал ежедневно. Потом вдруг возникли перерывы. Сердце у Веры замерло от тяжкого предчувствия, и не ошиблась. Андрей женился. Не устояло сердце перед соблазном получить в приданое двухэтажный особняк с садом, где снимал угол. Пышнотелая хозяйская дочь стала его супругой. Правда, через какое-то время он и почувствовал на своей собственной судьбе результат измены. Дом окружили многоэтажные громадины, потом и вовсе снесли его, очутился Андрей в комнатушке где-то на пятнадцатом этаже, среди таких же как он, мытерствующих страдальцев. И вот спустя несколько месяцев после этих событий Вера навестила Владыкиных. Павел с улыбкой рассматривал девушку. Вынужден был признать, что несмотря на жизненные невзгоды, она не потеряла своей привлекательности. Вера поначалу не признала в молодом человеке влюбленного в нее подростка, потом спохватилась, затормошила, забросала вопросами. Вновь вернулись они на круги своя, вновь всплыли перед ними детство и отрочество подарившие им столько приятных минут. Тон у Веры по-прежнему оставался покровительственным. Видимо, это было свойством ее натуры постоянно кому-то оказывать помощь, о ком-то хлопотать, кого-то воспитывать. Близился вечер, Вера порывалась уйти, ее удерживали. "Ну ты проводишь меня?" Лукава Вера сострила глазки, что несколько удивило Павла. Он согласно кивнул головой. Вечер продолжался. Веру многое поразило в Павле: сосредоточенность, дельные замечания по любому поводу, широкая осведомленность в вопросах культуры. Начитанность Павла бросалась в глаза многим. Но главное личное участие в ее перипетиях. К концу вечера она незаметно для себя перестала дурачиться, как было у них принято в детстве, а уважительно обращалась к нему не иначе как Павел. Наконец все обговорили, помолились и стали собираться. Луша, подавая девушке накидку, невольно залюбовалась ею и стоящим рядом с сыном. Вот была бы прекрасная пара. По пути продолжали обсуждать новости, которые произошли в молодежных кругах: кто женился, кто сделал неплохую карьеру, кто отошел от церкви по общественным причинам. Вот и домик Екатерины Ивановны, матери Веры. Не зайти было бы невежливо. И опять ах и восторг и приветствие, удивление. Вернулся Павел домой за полночь едва успел прикоснуться головой к подушке, пора было вставать на работу. Хорошенькое дело, с легкой досадой подумал Павел о припозднившихся посиделках. Эдак и бессонницу можно заработать. Тем не менее, не прошло и двух-трёх дней, какой-то случай свел их опять вместе, и снова позднее возвращение. На этот раз она не вызвала досады. Говорили на другие темы, оставались долго вдвоем, и обоим показалась встреча гораздо интереснее первой. Договорились уже о запланированной встрече. Павел почувствовал особое расположение Веры к нему, она и не скрывала этого. Павел, как было бы хорошо, если бы ты вновь покаялся и стал христианином. Ведь мы могли бы тогда стать настоящими, она подчеркнула слово настоящими интонацией, друзьями. Ты не думал об этом? На этот раз Павел отнесся к обычному влечению совсем по-другому. В Вере он видел больше христианку, нежели симпатичную особу. К ее слабостям, легкому кокетству, слишком частым улыбкам по поводу и без, нежностям, которыми она осыпала Павла, он отнесся весьма сочувственно, понимая, как нуждается израненное сердце в ответной ласке. Он взял обе ее руки и тесно прижал к груди. Вера Как много размышляю я о смысле жизни, размышляя мучительно и о своем распутье, полагаю, что вот-вот этим размышлениям должен наступить конец. Одно знаю твердо. наши отношения хочу сохранить такими, какие они остались с детства. У каждого из нас уже сложилась своя судьба. В твою вмешиваться боюсь. И еще. у твоего Бога свои планы насчет тебя. С ним ты и разрешишь свои проблемы. Моя судьба имеет свои пути. Изменять их я не собираюсь, да и не хочу. Так будет вернее и честнее. Желаю всего наилучшего. Он отпустил ее руки, заметив кросный огонек, мелькнувший в веренных глазах. Меж тем, близился переезд Павла в Москву, куда переводили несколько лучших студентов, в том числе и его. Приехала комиссия, чтобы устроить небольшое испытание. Параллельно читались и лекции. На одной из них речь зашла о философии Фейербаха. Павел обратился к лектору: "В чем же смысл человеческой жизни по Фейербаху?" "Это вопрос весьма и весьма пространный. Частично вы получите на него ответ только на следующем курсе". На другую же часть вам придется искать ответ всю свою жизнь. Вам хорошо так говорите, потому что почти прожили свою жизнь. Лектор и в самом деле был сильно в летах. Но вот нам-то как быть? Мы хотели бы узнать о ее смысле в самом начале нашей жизни. Мы хотели бы иметь примерные ориентиры перед тем, как пускаться в плавание. Павел возразил лектору, тот слегка удивился. К тому же и аудитория была на стороне этого молодого человека. И ему невольно пришлось опускаться в рассуждение. Хорошо, давайте поговорим на эту тему прямо сейчас. Итак, в чем смысл жизни? Имеется множество ответов на этот вопрос. Но нам нужен только один, снова возразил Павел. Он стал уже раздражать лектора. К тому же, если задуматься, то лектор не знал этого единственного ответа, Да и кто знал его? Аудитория затихла в ожидании ответа. Полагаю, что единственный верный ответ вам дает сегодня окружающая нас действительность, наша современность, которая строится на основе материалистического мировоззрения. Хорошо, согласился Павел. Если мы окинем взором все известные нам материалистические теории, начиная от Спинозы, а еще лучше от греков и кончая марксистской, то все они имеют в своей вершине достижение материального благополучия. Да, конечно, и ничего другого, согласился лектор. Но давайте вдумаемся, а что составляет сущность человека? Ведь мы же не станем отрицать, что человек жив не только хлебом единым, иначе он уподобился бы животному. Обладая разумом, сознанием, человек рассчитывает и на какую-то духовную жизнь, которая, я не отрицаю этого, тесно взаимосвязана с материальной. Вспомните, бытие определяет сознание. Пусть материализм отрицает мистические религиозные принципы духовного мира. Но мы же не станем отрицать те невидимые влияния, которые действуют на наше сознание, порождают страх, ненависть, любовь, чувство товарищества, предательство, наконец. Что это? Откуда они приходят в наше сознание? Почему один человек влияет на сознание другого? Согласен с вами, человек как высшее существо отражает мир не только физически, но и внутренний. Более того, существующий прогресс как раз и убеждает нас в том, что человек не хлебом единым жив. Мы признали, что жизнь поддерживается питанием, не будешь есть помрешь с голоду. Но разве не умирает и тот, кто лишает себя духовной пищи? Взгляните, сколько самоубийств, сколько людей томится в душеспасительных больницах. Выходит, духовная пища крайне необходима. Вне всякого сомнения. Теперь вообразим себе высоченную гору, на вершине которой красуется материальное благополучие. И вот к этой вершине по разным тропочкам с разных сторон горы устремились материалисты, социалисты, марксисты, утописты. И каждый со своей стороны хочет достичь вершины. Зачем нам говорить сейчас о вершине как о видимом мире благополучия? Эта вершина так далека, она кутается туманом неизвестности. Мы даже к контурам этой вершины не можем увидеть. Поймите, у нас есть цель. Эта цель ясная, определенная, Она лежит в основе духовной жизни человека. Эта цель великое будущее. Чем же тогда материалист отличается от верующих, которые также стремятся к великому будущему? Они связывают его с царством небесным. Лектор промолчал. В дальнем углу одобрительно загудели, спереди шикнули, Кто-то закричал: "Давай, давай!" Прозвенел звонок. К удивлению лектора никто не шевельнулся. Староста громко объявила: «Диспут продолжается. Желающие отдыхать могут выйти". Таковых не оказалось. Распаленный предыдущими выкладками, Павел по инерции продолжал, но уже без запинки. "Я задал этот вопрос вовсе не желая поставить вас, уважаемые лектора, в тупик. Нет. Потому что я сам стою в этот момент на определенном жизненном распутии. Передо мной открывается множество дорог, а я не знаю, какую же выбрать". Хочу определить для себя только одну дорогу, найти единственный верный путь, узнать истинный смысл человеческой жизни и ради постижения этого смысла отдать всего себя без остатка. Я читаю книги, читаю Сен-Симона, Чернышевского, Толстого, Достоевского, Белинского, Тагора, Гегеля, Гюго, Энгельса, Маркса и многих других. Но никто из них не дает мне ответа на мучающие меня вопросы. Никто. Зато есть единственная книга, в которой можно найти ответ на все вопросы, и эта книга Библия. Молчавшая до сих пор аудитория ахнула. Павел неправильно расценил эту реакцию, ищёл её положительная. Ему бы помолчать, а он стал развивать свою мысль, не замечая, что лектор делает какие-то успокаивающие жесты. "Довольно, мол, поспорили и будет". Довольно. Человек, нашедший смысл жизни в учении Иисуса Христа, в нем самом, не страшится физической смерти, потому что знает, душа его бессмертна. Ему нет нужды искать материального благополучия, ибо сказано: "Ищите Царство небесного и правды его. Остальное приложится вам". Но как убедить людей уверовать в то, что написано в Библии? Наша действительность ее отвергает, в то время как Библия признает нашу современность. Аудитория недобро загудела. Павел остановил шум как реакцию на затянувшийся разговор и сел, тем более что электр попросил его закругляться. Конечно, мы слишком поспешно отвергли культуру наших отцов и прадедов, куда органично входила и религия, взявшая на себя функции сдерживающего начала в нравственной стороне жизни. Теперь философы ищут новые принципы нравственного уклада нашего общества, особенно горький и Слоночарским тут преуспевает. Но на сегодня хватит. И спускаясь с кафедры, взял Павла под руку, направился с ним в свой кабинет. Проходя мимо товарищей, Павел заметил, какими взглядами награждали они его, весьма далекими от восхищения, но опять-таки не придал этому значения. В кабинете лектор жадно затянулся папиросой, молча походил по крошечному закутку между окном и столиком, сел на диван и как будто приняв решение, хлопнул Павла по коленке. Эх, молодой человек, во многом вы, конечно, правы. Но оглянитесь вокруг себя. Неужто вы не видите, какое нынче столетие на дворе? Как не видеть? Вижу, что рошим родительские дворцы и лезем зачем то в лачуги. И все прикрываемся лозунгом нового поколения. А какое ж тут поколение новое? Это возвращение к диким временам. Может, есть смысл обновить нашу жизнь от этого современного насилия? Может, пришла пора? Лектор плотнее закрыл дверь, повернулся к Павлу. Тебе хорошо. Ты начинаешь жизнь и готов выдержать ее удары. Но мне-то каково? А ведь для осуществления твоего проекта надо идти против течения, против, понимаешь? И ты не выстоишь, и я, и они. Лектор повысил голос, не специально ли? В дверь заглянули, оставив ее полуоткрытой. Павел понял, что это как намек закончить разговор. Домой летел, как на крыльях, Удивлялся, откуда только слова взялись у него, как он оробел говорить перед всей аудиторией. И лектор молодец, не одернул, как делают другие. Сядьте, владыкин, ваше время спорить еще не наступило. И ребята как слушали. Вот правда, насчет ребят, Павел впервые задумался. Отчего его провожали такой гробовой тишиной? Но успокоенный первым публичным диспутом на тему, важную для молодежи, Павел не стал размышлять над реакцией товарищей и напрасно. Уже на следующий день факультетская газетка представила Владыкина социально чужным элементом едва ли не классовым врагом, враждебно относящимся к молодой советской культуре и просвещению. В заключении автора заметки призывал к изгнанию Владыкина из студенческой среды. Вот это да. Павел даже осел от неожиданности, напомнив мяч, из которого стали выпускать воздух. Едва добрел до подоконника, бросил на него книги, повернулся ища поддержки у товарищей, напрасно. Еще раз напрасно. Даже близкие приятели смущенно отводили глаза в сторону и норовили прошмыгнуть мимо. Вот так выступил Павел Владыкин. Еще через пару дней его пригласили в кабинет ректора. Ознакомьтесь с постановлением райкомпроса. Буквы прыгали перед глазами, но смысл он уловил. За антисоциалистические взгляды, выраженные во время публичного диспута, студента Павла Владыкина отчислить. Рабфаком заведовал огнеглупый человек из бывших учителей, Дождавшись, пока не опустят канцелярия, он добродушно сказал Владыкину: "Эх, Павел, ну зачем тебе надо было связываться с этим лектором? Ну, имеешь свою точку зрения, и хорошо, держи ее при себе". Нет, тебе надо было на весь город растрезвонить о ней. В результате мы лишились одного из самых многообещающих студентов. Я пробовал сопротивляться, да твои же сокурсники будто озверели. Донесли до райкома, а там Вы же знаете, я никогда не лицемерил, глухо не глядя в доброе лицо ректора пробормотал Павел. И не стану лукавить никогда. Кем был, тем и останусь. И что тут такого? Обратился к лектору с вопросом о смысле жизни. Что, и этим нельзя поинтересоваться? А чем позволено? Я ведь не религиозный фанатик, все подвергаю сомнению и теперь видя такое отношение к Библии, и сам стану верующим. Практически я с детства христианин, мне осталось только шаг сделать ко Христу, не хватало лишь решимости. Надеюсь, эту решимость теперь предаст мне Господь. Попробуй зайди ко мне денька через три-четыре, может, что-то придумаем. Неуверенно попросил ректор. Видно было, что он весь этот сыр-бор считает простой нелепицей. Но Павел закусил удила. Нет уж, если в учебном заведении нельзя учиться, излагать свои мысли, если тут преследуют за то, что ты ищешь правду и вдобавок называют тебя за одно только это классовым врагом, такое заведение мне ни к чему. Прощайте. Удивительно, выперли из университета, а на душе совсем не тягостно, изумленно признал Павел вышагая в сторону дома. Вот как еще и христианином-то отдельным не стал, а гонение за Христа уже принял. Что ж, досаду или я на самого себя? Нет. Жалею лишь, что потерял место учебы, которое для многих представляет собой предмет вожделенных мечтаний? Тоже нет, пожалуй. Так что же ты Павел, нос повесил? Оно выше голову. Павел не дал повода родным и знакомым для соболезнований. Более того, на заводском вечере выступил с яркой выразительной речью о повышении морального уровня молодежи, чем заслужил снисходительно положительную оценку парторга Марии. Навещал прежних неуниверситетских товарищей, те и не догадывались о том, что творится в душе у Павла. А там клокотала буря. Впервые вернулся к этим размышлениям в гостях у Кати, куда он прибыл с стошниньким, материнским еще Евангелием. Конечно, перемена, происшедшая в душе у Павла, не укрылась от старенькой и многоопытной матери невесты. Что это, Павел, ты не такой, как всегда? А случилось чего? Катя сидела напротив, и ей, конечно, невдомек было вникнуть во внутреннее состояние жениха. Она радовалась его приезду и остального не хотела или не умела замечать. Не успел Павел и рта раскрыть, как она уже тарахтела о каких-то поселковых новостях, о статье в газете. Это замечание и послужило толчком для откровенного разговора. Клавдия Ивановна, Катя, несколько торжественно начал Павел. Я должен вам открыть один секрет, который до сих пор оставался в тайне. Он о моей прежней жизни и то, что вы узнаете сейчас, может отразиться на Катиной судьбе. Женщины насторожились. Сам я из религиозной семьи. С детства лет до пятнадцати истово верил в Бога. Ежедневно молился, жил как верующий ребенок. С возрастом оставил веру, увлекся современными теориями. Общественное положение отвлекло меня от рассуждений о Боге. Но сейчас, когда я возмужал, когда стал задумываться о смысле жизни, я чувствую в себе настоятельную потребность вернуться к Господу. Что вы на это скажете? Широко раскрытыми глазами Катя с тревогой посмотрела на мать. "Что ж, Павел", осторожно заметила старушка. "Верующий человек имеет совесть в душе, есть у него и страх Божий. Для меня он человек как человек. А неверующий что ж? И слов-то не подберу, как выразить. ранее то мы таких басурманами звали. Вот мои сыновья, один мастер, другой до директора вырос, а дома жизни нету. Все дерутся, да все ругаются. Неверующие" Сама-то я в церковь хожу, благо недалеко, до иконку дома держу, как же, иверская Божья Матерь. Катюшу тоже водила в церковь. Да ведь как у вас, молодых, все норовят по-своему. Старушка с упреком поглядела на дочь. Катя на лицо ничего не выражала. Она как уставилась на Павла во время его заявления, так и не сводила взгляда. А хотите, я вам прочитаю Евангелие? Вдруг нашелся Павел и наконецся к своему чемоданчику. Прочитай, прочитай. Оживилась старушка, незаметно толкая под столом Катю. "Дочь «Да же, книга-то божья". Павел открыл Евангелие на Деяниях апостолов в 17 главе. Бог сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. И так, оставляя времена невидения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо он назначил день, в который будет судить праведно вселенную посредством предопределенного им мужа, воскусив его из мертвых. Павел читал с купюрами, чтобы выпукло преподать главную истину, о которой рассказывал, уже без Евангелия, о смысле веры в Бога, коснулся изоблуждения православной церкви. Женщины сидели все так же. Ты вот, Павел, грамотный, разбираешься. А мы-то люди темные. В какой вере родились, в какой крестились, в той и помирать собираемся. А написано-то все хорошо, все правильно. Надо исполнять. Да вишь ты, не всегда-то и получается, бубнила старушка. Катя не шелохнулась. Павел прочитал еще несколько глав, Невеста как воды в рот набрала. Что ж, пойдем прогуляемся, весело закончил Павел и закрыл Евангелие. Вышли на улицу. Катя чинно здоровалась со встречными. Павел ждал от нее вопросов и дождался. Говорят, вокруг тебя там уйма моя девка с неожиданной резкостью вдруг выпалила Катя. Если так, скажи прямо, не скрывая. Вот это будет честнее твоего евангелия. Только теперь до Павла дошло, что Катя расценила новый поворот в их взаимоотношениях как желание избавиться от нее. Ну, женщины. «Все не так, Катя. Ты выбрось из головы надуманное, выбрось совсем. Я о другом тебе пришел сказать. Я чувствую настоятельную потребность вернуться к своему Богу. Я хочу стать настоящим христианином. Ну как нам поступить в таком случае? Ты девушка современная, неверующая. Что ж это у нас с тобой получится? Кто в лес, кто по дрова. Знай же, если я вернусь в лоно церкви и стану настоящим христианином, у нас с тобой ничего общего не будет. Просто не может быть. Вот это давай и обсудим. С чего ты взял, что я неверующая? В Бога верю, даже крестик где-то в шкатулке валяется. Конечно, я не настолько знакома с писанием, как ты, но ты научишь, подскажешь, и я пойду за тобой, отставать не буду. И отвернувшись, тихо прошептала: "Павел, знай, я тебе верю всем сердцем, особенно с прошлого приезда". Павлу оставалось только крепко обнять свою невесту. Вернувшись, мать уже не застали. Не желая стеснять молодых, она попросилась к соседке в гости. Павел устал, попросил постелить ему. Катя стушевалась. Впервые она слышала такую просьбу и растерялась. Ведь они не венчаны, как же стелить-то? Но Павел догадался о ее смятении, указал на сундук: "Здесь, мол". Откинул голову на подушку. Катя присела у изголовья и счастливая грядущими переменами принялась легонько теребить его кудри. Павел тихо запел: "Скрывается солнце за степью, вдали золотиться ковыль". Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль. Катя слушала необычную песнь, навивала на пальчик кудри любимого, но на сердце было тревожно, что-то недосказано. Причина Павла тоски ей не только неясна, но и, да пожалуй, себе она могла в этом признаться, неприятно. Но высказать свои сомнения не успела. Вернулась мать, сели пить чай. Павел разохотился читать им из Евангелия. Женщины слушали вроде охотно, но по всему чувствовалось, что история земной жизни Иисуса Христа их не трогает. Павел решительно закрыл Евангелие, взглянул на часы. Пора. На станции пришлось раскрыть зонтик. Мелкий дождичек, тоскливо сеявший по дороге, превратился в настоящий ливень, будто оплакивает нас, тихо сказала Катя, и у самой на глазах блеснулись слезы. Что-то мне подсказывает сердце повлуше, что-то нехорошее. Уж не последняя ли это наша встреча? Сердце у Павла дрогнуло от таких слов. Одновременно ударил станционный колокол. Павел спрыгнул на подножку. Удивительно, то ли слов утешения не нашлось у него, то ли ему кто-то замкнул уста. Ни слова не сказал в ответ. Долго с площадки вагона наблюдал он за удаляющейся фигуркой Кати. Но расставание на этот раз было легким. На встречу Нового года Павла пригласили сотрудники. Шумный бал-маскарад в клубном фойе сменился просмотром какой-то пьесы. В содержание ее Павел вникать не стал, заглянул в буфет, выпил со служивцами вина, но и от этого не ощутил прежней радости и подъема, незаметно ушел домой. Дома царила совершенно иная атмосфера. Отец позвал верующих для встречи Нового года. Вместе помолились. Павел радостно приветствовал князевых. И мать, и Вера сердечно поздравили Павла и пожелали ему самых счастливых предзнаменований в новом году. Пели гимны, читали Евангелие. Обстановка была расчудесная. В отличие от заводских, тут не только они упрекали Павла за выступление на Рабфаке, имевшие такие драматические последствия, но даже порадовались отчислению. Лучшей поддержки Павел не ожидал. Зима установилась прочная, звонкая. Снег под ногами прохожих скрипел визгливо и слышался за три квартала. Павел частенько надевал лыжи, размашисто выбрасывая палки, стремительно проходил круг за кругом в заводском скверике, пытаясь разогнать нахлынувшую тоску. Если б он знал ее причины. Возвращался домой, спал, как убитый, а утром вновь окунался в привычную рабочую обстановку. Однажды решил нарушить график лыжных прогулок. Открыл Евангелие, Первые строчки, прочитанные им, поразили. Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. Вот Иоанна задумался над строчками. случайно ли это совпадение, что само Евангелие подсказывает ему путь поведения в те дни, когда внутренняя борьба достигла своего предела. Прийти ко Христу дар Отца небесного. Это дар, Бог даровал ему еще в детстве. Вспомнил ревностное служение в общине Выходит, мне дано, рассуждал Павел. Что же произошло в дальнейшем? Почему, обладая этим даром, я отошел от Христа? Не в отходе ли от него кроется моя печаль, не в этом ли заключаются мои душевные муки? Но вместе с тем я и сам вижу, как незримая рука ведет меня по пути испытаний, ограждает от дурных поступков, хранит мое целомудрие. Так что же мне нужно? Возвратись к Христу, вдруг молнией пронеслось в голове. Доверся ему. В самом деле сил нету. Нужно довериться, нужно отдаться воле Христа. Хватит ли сил, шептал другой голос. Нужно ли это? Павел дернулся, будто ужаленный. Вот он, голос искусителя, проникает в его душу, коварно отклоняет разумное, подставляя свои удобные аргументы. О, как разрушительна работа дьявола, о, как ловко втирается он в доверие. Как слаб человек. Слаб? Павел задумался. Слаб человек. Да, человек слаб, но только тогда, когда он наивно надеется на свои собственные силы. Но если довериться Христу и идти вместе, под его покровом. Павел подумал о Хаменко, о его вопросе: кто же понесет истину дальше? Ревность против дьявола вспыхнула с новой силой. Так разорить церковь, что надо ставить вопрос о продолжателях. Довольно же. Кто должен? Я должен. Я. Я. Прежде всего, даться Христу, решиться. Молодой человек, испытывая муки душевных барений, еще не догадывался, что он уже становился христианином. Снял с полки Библию, задумал: "Открою наугад, Левая сторона. Нет, правая сверху". отбросил бросил гадание, просто раскрыл его первые строки. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился. Он далеко, а отец уже видит его и жалеет. Что это? прича блудном сыне. Вот она любовь отца небесного. Сердце Павла не выдержало, из глаз брызнули слезы. Опускаясь на колени, прошептал: "Не могу больше. Господи, не могу. Боже мой, Боже, прости меня и как блудного сына прими вновь в объятия свои. Дьявол вырвал лучших сынов твоих из церкви. Я же мал и незначителен по сравнению с ними. Но вот он я пред тобою. Прими меня. Хочу встать на то место, где пали другие. Хочу послужить, чем могу, твоей истине. Аминь". Слезы застилали глаза, ведь он плакал, обращаясь к Господу. И не заметил, как сзади подошли отец с матерью. Тихонько встали рядом, благодарили Господа за возвращение сына. В тот же вечер отправились на дом к верующему. Туда же пришли другие, от избытка чувств Павел свидетельствовал об обретенной им радости спасения. До глубокой ночи затянулось собеседование. Особый интерес проявил сын одной христианской семьи, будучи сам неверующим, впервые решил посетить собрание. Откровенность Павла глубоко тронула его. Он просил дать ему что-то из книг для чтения. И снова Павел радовался видя рядом с собою князей их. о своем радостном превращении Кати. Ответ огорчил его. Невеста, будто не понимая его, делилась своими соображениями о будущей свадьбе и ни слова в ответ на переполнявшую Павла радость обращения к Господу. Зато на производстве была совершенно иная реакция. Теперь Павел подолгу уединялся с Евангелием в руках, отказывался от шумных вечеринок, меньше стал проводить время в обществе активистов. Такая резкая перемена в поведении молодого человека не осталась незамеченной. Посыпались назойливые вопросы: что с ним? Да что с ним?